Глава 32. Я легла в кровати и ждала. Я лежала головой на подушке и ждала, что скоро, прежде чем уехать в Стамбул, они придут поцеловать мне руку и поговорят со мной и послушают меня. И вдруг растерялась. Шум, доносившийся с первого этажа, совершенно стих. «Я не слышу, чтобы кто-то переходил из комнаты в комнату. Не слышу, как хлопают дверьми и открывают окна». Я не слышу никаких разговоров, отзвук которых разносится эхом под потолком. И боюсь. Я встала с кровати, взяла свою палку и несколько раз ударила в пол, но коварный карлик ведь тупится. Ударив еще несколько раз, я медленно вышла из комнаты, подошла к лестнице и опять позвала, надеясь, что теперь он не сможет сделать вид, что не слышит и ему будет стыдно перед другими. «Реджеп! Реджеп! Быстро иди наверх!» Внизу ни звука. «Реджеп! Реджеп, я тебе говорю!» Какая странная и пугающая тишина. Я быстро вернулась в комнату. У меня замерзли ноги. Подошла к окну. Оттолкнула ставни, посмотрела вниз. В саду кто-то в спешке бежит к машине. Я узнал, это Митин. Он сел в машину и, о господи, оставив меня наедине с моими смешавшимися мыслями, уехал. Глядя из окна вниз, я со страхом предположила самое худшее — Но Митин вскоре вернулся так же торопливо, как и уехал. Я удивилась, когда из машины вместе с Митином вышла какая-то женщина, и они вместе вошли в дом. Увидев на ней длинный платок и сумку в руках, я узнала ее. Это аптекарша. Она приезжала с этой огромной сумкой, подходящей скорее мужчине, всегда, когда говорили, что я больна, и чтобы понравиться мне и спокойно вонзить в меня иголку с ядом, улыбалась и болтала. «Фатьма Ханым, видите, у вас температура. Вы зря заставляете свое сердце так напрягаться. Лучше я вам сделаю укол пенициллина. Почувствуете себя хорошо. Чего вы боитесь? У вас ведь муж был врачом. Смотрите, здесь все желают вам добра». Больше всего я сомневалась в последних словах. И, наконец, когда я начинала плакать, она убиралась, оставив меня с моей температурой в покое, и тогда я думала, «Они хотят отравить твое тело, Фатьма». Раз не сумели отравить твои мысли, будь осторожна. Я осторожно жду в страхе. Но ничего не произошло. Я ожидала услышать звуки поднимавшихся по лестнице шагов, но ничего не услышала, ничто не нарушает воцарившегося внизу безмолвия. Подождав еще немного, я услышала легкий шум со стороны кухонной двери и опять подбежала к окну. Аптекарша шла обратно с сумкой в руках, на этот раз одна. Красивая женщина шла по саду молодо и живо, но как-то странно. Я засмотрелась на нее и вдруг удивилась, когда до калитки оставалось несколько шагов, она неожиданно остановилась, поставила на землю сумку, торопливо вытащила что-то оттуда, оказалось большой носовой платок и ни с того ни с сего заплакала, вытирая платком нос. Мне сразу стало жаль эту красавицу. «Скажи, что тебе сделали, расскажи мне обо всем». но тут она взяла себя в руки и, последний раз, промокнув глаза платком, снова взяла сумку и ушла. Выходя из калитки, она обернулась в последний раз посмотреть на дом, но меня не заметила. Я с любопытством стояла у окна, не двигаясь. Когда любопытство стало нестерпимым, я разозлилась на них. «Уезжайте уже! Уезжайте прочь из моих мыслей! Оставьте меня одну!» Но они так и не приходят, и внизу по-прежнему ни звука. Я пошла к кровати. Не волнуйся, Фатьма. Этот мерзкий шум скоро подымется снова. Скоро опять услышишь скрипы, шорохи и нахальное веселье. Я легла в кровати и подумала. Они скоро придут, шумно поднявшись по лестнице. Фарук, Митин и Нильгюн войдут ко мне в комнату поцеловать мне руку. И тогда я, успокоившись, сердито и с завистью подумаю, какие странные волосы на голове, склонившиеся к моей руке. «Мы уезжаем, бабушка, уезжаем», — скажут они, «но скоро приедем опять». «Слава Богу, бабушка, у вас все хорошо, но все равно берегите себя, не заставляйте нас беспокоиться, мы уезжаем». Потом воцарится молчание, и я вдруг замечу, что они внимательно рассматривают меня. Внимательно, с любовью, жалостью и странной радостью. И тогда я пойму, что они думают о моей смерти и представляют, как это произойдет». И так как я боюсь позволять им жалеть меня, я, может быть, даже попытаюсь как-то пошутить. И пошучу, если они не разозлят меня фразой «Бабушка, будьте снисходительны к реджепу». Может быть, я спрошу, знаком ли вам вкус этой палки? Или, может быть, спрошу, где ваши короткие штанишки? Или в шутку пригрожу, вот сейчас как возьму вас за уши и как прибью их гвоздями к стене? Но я знаю, эти слова ничуть не рассмешат, а только... помогут быстрее вспомнить глупые и бездушные слова прощания, которые они помнят наизусть. И, помолчав немного, они спросят «Мы уезжаем, бабушка. Хотите мы кому-нибудь в Стамбуле передадим от вас привет?» Они спросят меня об этом, и я разволнуюсь, будто совершенно не ждала этого вопроса. Потом вспомню Стамбул о том, что оставила там 70 лет назад. Жаль, что воспоминания меня не обманут, ведь я знаю». Вы там по уши в грехах, о чем мечтал и о чем писал Селихатин в своей энциклопедии. Правда, иногда мне бывает интересно. Если холодной зимней ночью мои воспоминания и плохо растопленная карликом печка не согревают мне сердце, мне бывает иногда хочется оказаться там, рядом с ними, в какой-нибудь светлой, теплой и веселой комнате, и я начинаю мечтать. Но нет, не желаю я греха. «Если у меня не получается выкинуть из головы веселье той теплой светлой комнаты, то посреди зимней ночи я встаю с кровати, открываю свой шкаф и вытаскиваю газетные вырезки из коробки с пустыми катушками, где лежат сломанные иголки от моей швейной машины и счета за электричество рядом со шкатулкой из-под драгоценностей». «Я достаю и смотрю на них. Как жаль, что все вы умерли, об этом сообщили на весь мир». А я вырезала это из газеты «Сохранила». «Смотрите, вот ваши некрологи, смотрите». С прискорбием сообщаем. «Скончалась Семиха Эсен, дочь покойного Халита Джамиля Бея, генерального директора управления кондитерских фабрик». С прискорбием сообщаем. «Скончалась член нашего совета правления, любимая всеми госпожа Мюрю -Виэт. И самой главной дурой она тоже была». С прискорбием сообщаем. Скончалась единственная дочь покойного Аднана Бея, потомка старинного благородного рода, тетя Нихаль. Конечно, я ее помню. Ты же вышла замуж за продавца табака, у тебя родилось трое детей, и, слава богу, одиннадцать внуков, но на самом деле ты любила Бехлюля, а он любил эту беспутницу Бехтер. Не думай об этом, Фатьма. Смотри, еще один некролог, самый последний. кажется, уже десять лет прошло. С прискорбием сообщаем, скончалась дочь покойного Шукрю Паши, министра вакуфного имущества и нашего посланника в Париже, сестра покойных Тюркян и Шукрян, госпожа Нигян Ишикчи. Ах, Нигян, сестричка милая, я прочитаю и о твоей кончине. И стоя посреди холодной комнаты с некрологами в руках, Пойму, что теперь в Стамбуле у меня никого не осталось. Все вы оказались в аду, о котором молился и писал в своей энциклопедии Селихатин. Все вы погрязли в гадких грехах Стамбула, умерли и похоронили вас среди бетонных многоквартирных домов, фабричных труб, запахов пластмассы, источных вод. Какой ужас! Эта страшная мысль придаст мне странное чувство покоя. И в холодную зимнюю ночь мне захочется оказаться в тепле под моим одеялом. Я вернусь в кровать, надеясь уснуть и забыть, ведь мысли мои так утомительны. Нет, мне некому передавать привет в Стамбуле. Пусть они приходят и спросят об этом. Я жду, чтобы на этот раз спокойно и просто ответить им именно так. Но внизу опять все тихо. Я встала с кровати, смотрю на часы на столе. Уже десять утра. Где же они? Я подошла к окну и выглянула в сад. Машина, брошенная метином, стоит на прежнем месте. А потом я заметила, что цикад, неделями поющих рядом с кухонной дверью, тоже не слышно. Я боюсь тишины. Интересно, почему приходила аптекарша. Хотя не думаю, что ее приход с чем-то связан. Зато карлик, наверное, сейчас им рассказывает обо всем, собрал их вокруг себя и нашептывает о старом грехе. Я немедленно вышла из комнаты, подошла к лестнице, ударила палкой в пол и позвала «Реджеп! Реджеп! Немедленно иди наверх!» Почему-то теперь я знала, что он не придет, что я напрасно стучу палкой и напрасно напрягаю свой старый голос, но я позвала еще раз. И когда звала, странный ужас охватил меня. Мне показалось, что они все уехали куда-то, не сказав мне, уехали навсегда и больше не вернутся. а я осталась в доме одна. Страшно. Чтобы отвлечься, я снова закричал, и на этот раз мне стало еще страшнее. Казалось, в мире не осталось никого, ни людей, ни птиц, ни наглых собак, ни даже цикад, напоминающих мне своим пением о времени и о жаре. Не осталось. Будто время остановилось, и осталась одна я, и вот мой голос в страхе и без всякой надежды опять зовет кого-то, зовет напрасно, впустую, а палка безнадежно стучит, стучит по полу, а меня никто не слышит. Остались только брошенные кресла, стулья, столы с толстым слоем пыли, закрытые двери, печальные предметы, скрипящие сами по себе. «Вот смерть, которую ты открыл, Селехатин». «О, Господи! Мне почему-то показалось, что мысли мои застынут так же, как все предметы, и станут бесцветными и безвкусными, как лед, а я вечно буду стоять здесь в тишине». Внезапно я решила спуститься вниз, чтобы разыскать время и движение, и с трудом спустилась на четыре ступеньки, но когда у меня закружилась голова, я опять испугалась. «Впереди еще 15 ступенек! Ты не сможешь спуститься, Фатьма! Упадешь!» В панике я очень медленно поднялась назад, И пока поднималась наверх спиной к пугающей тишине, мне захотелось подумать о чем-нибудь веселом и забыть о ней. Сейчас они придут и поцелуют тебе руку, не бойся, Фатьма. Когда я дошла до двери своей комнаты, страх уже прошел. Но радости я не ощутила. На меня угрожающе смотрел с портрета на стене Селихатин. Но мне было не страшно. Я как будто утратила способность бояться. А еще чувствовать тепло, вкус прикосновения. Я сделала еще семь маленьких шагов, дошла до кровати, села на нее, а затем откинулась на латунную спинку и, рассматривая ковер на полу, заметила, как пусты и одинаковы мои мысли, и мне стало грустно. Так и лежим мы в пустоте, я и мои легковесные мысли. Потом я опустилась ниже на кровати, головой на подушку и подумала, может, уже настало время, может, они уже идут целовать мне руку, входят в мою дверь, «До свидания, бабушка, до свидания». «Ты готова?» На лестнице все еще не слышно ни звука, ни шороха. И так как я боялась проявлять любопытство, то подумала, что я еще не готова, надо подождать. Нужно поделить время на дольки, как апельсин, как я всегда желаю, тихими, сиротливыми зимними ночами. И натянув на себя одеяло, я продолжала ждать». Я знаю, что когда так ждешь, начнешь думать об одном и том же. О чем? Я хочу, чтобы мое сознание показало мне свое нутро, как вывернутая перчатка. Значит, вот ты какая, Фатьма, скажу я себе. Оказывается, мое нутро – изнанка, зеркальное отражение того, что снаружи. Я хочу отвлечься, потеряться, забыться. Если снаружи я то, на что они приходят посмотреть, то, что они приводят вниз на ужин, то… чему они целуют руку, то какая я тогда внутри? Я — это мое бьющееся сердце, мои мысли, как бумажный кораблик на воде. А что еще? Как странно. Иногда между сном и явью в темноте я путаю, где же я, и чувствую сладостное любопытство, будто я внутреннее стала мною внешней, а внешнее — внутренней. А кто я на самом деле, понять в темноте не могу». Я беззвучно, как кошка, протягиваю руку, зажигаю свет, дотрагиваюсь до холодного железа кровати и пытаюсь найти себя, но холодное железо подхватывает меня и уносит в холодную зимнюю ночь. Где я? Думаю, что многие иногда не знают, где они. Если человек, уже 70 лет живущий в одном доме, путает и это... Да, я все-таки так считаю и уверена, что жизнь, которую мы, как нам кажется, проводим впустую, на самом деле гораздо более интересная и непонятная вещь, то никому не дано знать, почему его жизнь именно такова. Ты часто чего-то ждешь, и пока жизнь идет своим чередом, а почему никто не знает, ты, находясь в своей собственной жизни, думаешь о том, как она пойдет дальше и что с чем связано. И заняты этими странными мыслями, которые нельзя считать правильными либо неправильными, у которых и конца-то нет, ты вдруг замечаешь, а путешествие это закончилось. Фатьма, давай вылезай из повозки. Сначала я опущу одну ногу, потом другую и сойду с повозки. Сделаю пару шагов, а потом обернусь и посмотрю. Вот на этой повозке мы катались, покачиваясь из стороны в сторону. На этой. Значит, Когда настанет конец, я буду думать именно так. Вот на этой повозке я каталась, но так ничего и не поняла, и хочу начать все сначала. Но уже нельзя. Мне скажут, мы теперь здесь, по другую сторону, ты больше не можешь сесть в эту повозку и не сможешь начать все сначала. И глядя на удаляющуюся повозку и лошадей, которых стегает возница, мне захочется плакать. Значит, я не могу начать все сначала, значит, больше нельзя». Но потом я возмущенно подумаю, человек должен иметь возможность начать все сначала. Точно так же, как я считаю, маленькая девочка должна иметь возможность остаться на всю жизнь маленькой безгрешной девочкой, если ей этого хочется. Так и человек должен иметь возможность начать все сначала, пробормочу я. И тогда я вспомню книги, которые мне читали Нигян, Тюркян и Шукран и дорогу, оставшуюся позади нашей повозки, когда мы с мамой ехали домой, и почувствую странную светлую печаль. В то утро мама отвезла меня в дом щукрю паши и прежде чем передать меня им, сказала то, что всегда говорила по дороге. «Смотри, Фатьма, не начинай плакать опять, когда я вечером приеду тебя забрать, ладно? Или мы здесь в последний раз?» Но я быстро забыл о том, что говорила мне мама. Играя целый день, снегян... Тюркян и Шукран, восхищаясь тем, насколько они умнее и красивее меня, я забыл, о чем говорила мама. Они так красиво играли на пианино и так здорово изображали хромого кучера и служанку, а потом своего отца, я очень удивилась и рассмеяться осмелилась, только после того, как засмеялись они, а после обеда читали стихи. Они ездили во Францию, знали французский язык, но достали, как всегда, переводную книгу на турецком и читали ее вслух по очереди, передавая из рук в руки. И так приятно было их слушать, что я совсем забыл о том, что говорила мама. А когда мама внезапно появилась передо мной, я заплакала, поняв, что пора возвращаться домой. И тогда мама очень строго посмотрела на меня. Я все еще не могла вспомнить то, что мама говорила мне утром по дороге, да и к тому же плакала не только потому, что пора было домой, а еще потому, что мама строго смотрела на меня. И тогда мама Шукран, Нигян и Тюркян пожалела меня и сказала, «Девочки, принесите ей конфет». Моя мама сказала, «Мне так неловко, сударыня». А их мама ответила, «Ничего страшного». И в это время Нигян принесла мне конфеты в серебряной сахарнице. Все на меня смотрели, ожидая, что я возьму конфету и замолчу, но я не взяла конфету и сказала, «Нет, я не хочу конфету, я хочу другое». И меня спросили, «Чего ты хочешь?» А мама сказала, «Хватит уже, Фатьма». И в это время я, собравшись с духом, сказала, «Ту книгу». Но так как из-за слез не могла сказать, какую, Шукран, попросив разрешения у мамы, принесла их книги, и моя мама сказала, сударыне, эти книги не для нее, да и читать она не любит». А я в это время краем глаза рассматривала книги. «Монте-Кристо». «Савье де Монте-Пен» и «Поль де Кок». Но я хотела приключения Робинзона, которую они читали мне после обеда. «Можно взять ее?» – спросила я. И моей маме было опять очень неловко. А их мама ответила, «Конечно, девочка, можешь взять, но смотри, не потеряй. Это книга «Шукрюпаши». Я, наконец, замолчала, и с книги в руке, послушно пошла в повозку. На обратном пути домой я боялась посмотреть на маму, сидевшую напротив меня». Я не отрывала покрасневших от слез глаз от дороги, оставшейся за повозкой, и от окон особняка Шукрю-Паши, все еще видневшегося вдалеке. И вдруг мама закричала на меня, сказала, что я непослушная девчонка. И не излив всего гнева до конца, через некоторое время добавила «на следующей неделе я не поеду в особняк шукрю -Паши". И тогда, посмотрев на маму, я подумала, что она говорит это, чтобы я заплакала, потому что в других ситуациях такие слова вызывали у меня слезы. Но я не заплакала. Я чувствовала странную радость и покой, спокойствие, причину которого я поняла гораздо позже, размышляя здесь в кровати. Покой этот я ощутила из-за книги, которую держала в руках. Я смотрела на обложку этой книги и думала, Кое-что из нее мне по очереди читали в тот день Нигян, Тюркян и Шукран. Я не понимала всего, книга казалась мне сложной, но все-таки кое-что я смогла понять. Какой-то англичанин, когда затонуло его судно, прожил много лет на необитаемом острове, совершенно один. Нет, не один, потому что через много лет у него появился слуга. Но все-таки все это очень странно. Странно было думать о том человеке, со слугой, жившим в полном одиночестве, много лет не видя никого. Пока повозка покачивалась туда-сюда, я знаю, покой мне придавали не мысли об этом человеке, а кое-что другое. Во-первых, мама не хмурила брови, глядя на меня. К тому же я смотрела из окна повозки не вперед, а назад, как любила. Но не на особняк крюпаши, уже скрывшийся из виду, а на путь позади нас, на прошлое, о котором было так приятно вспоминать. Но самое хорошее – это то, что я чувствовала. Благодаря книге в моих руках я, может быть, смогу еще раз пережить это яркое прошлое у себя дома. Может быть, мой нетерпеливый и упрямый взгляд будет впустую бродить по непонятным страницам книги, но, глядя на них, мне предстояло вспомнить дом шукрюпаши, куда я не поеду на следующей неделе. И то. как нам было весело. Гораздо позднее здесь, лежа в своей кровати, я поняла, когда путешествие на повозке, что зовется жизнью, закончится, ты не сможешь еще раз отправиться в него. Но если у тебя в руках есть книга, какой бы сложной и запутанной она ни была, ты всегда можешь вернуться в начало, когда она закончится, чтобы понять жизнь и то, что ты понять не смог. И тогда Ты еще раз прочитаешь уже оконченную книгу, правда, Фатьма?»